Глава 15. Царская милость. Дорогие товарищи гномы, итак, что я вижу? Вам тут поджимают хвост какие-то странствующие туннельные бомжи, верно? Мы же сказали. Угрюмо пробурчали сразу два гнома из первого круга. Я вам предлагаю массовую миграцию. Зову вас в свой мир, в свое царство. Кто там уже живет? Они всем скопом моментально заголосили в едином порыве. Словно только и ждали возможности задать тысячу вопросов. Там есть золото. А туннели? К гарму туннели. Горы. Горы там есть. А, климат какой? Что по налогам. Кому мы будем подчиняться? От внезапного обилия вопросов у меня сразу же пошла кругом голова. Давайте я постепенно что смогу расскажу. Там есть горы. Там просто чертова пророва гор. Или начнем сначала. Это мир людей. Ненавижу людей. Злобно фыркнул Тригас. Первое правило царства Кащея. Резко возразил я, прервав объяснение. У нас нет рабства и нет расизма. Нет людей, нет расизма. Ты знаешь, царь, что мы воюем с людьми. Многие из нас ненавидят их так, как тебе и не снилось. За что? За то. Яростно закричал Тригас и отмахнулся от соседа, который попытался его утихомирить. «Они воюют против нас. Захватив селение, они связывают матерей и при них убивают детей. Особо любят младенцев. Они варят их в котлах. Иногда достают внутренности, пока малютки еще живы. Или опускают в кипяток по частям, чтобы было больнее. Они поклоняются боли и упиваются своей властью» а матери кричат, пока не умирают от шока, от собственного крика. Нам есть за что ненавидеть их, а ты в царском спокойствии своем не способен разделить наши чувства». Круг зашумел, пытаясь успокоить гнома, ведь сама по себе идея массового бегства была для них привлекательной. Но я посчитал, что сам могу расставить в таком разговоре точки над «ё». «Знаешь, гном?» Я плавно подошел и навис над ним, что, впрочем, его не смутило. Много лет назад, но не сказать, чтобы совсем давно, мой народ вел войну, и наши враги планомерно уничтожали нас. Они убили ни одну семью, ни две и ни сто. Счет шел на миллионы. Они сожгли 33 тысячи деревень и 1700 городов. Ты способен досчитать до такой большой цифры, гном? Я сцапал его блинком и переместился всего на 10 метров, таким образом, что с грохотом поставил его на стол, а сам стал рядом. Но с учетом разницы в росте, компенсированным столом, наши глаза были на одном уровне, и глаза гнома сердито блестели. Десятки шей разом повернулись в нашу сторону. Они построили лагеря, концентрационные, несколько таких. Например, сало спился. Туда возили детей, начиная от младенцев из Беларуси, Псковской области, Калининской, Ленинградской. 12 тысяч детей, и из них выкачивали кровь. Иногда ампутировали конечности, удаляли органы для опытов или для пересадок. Ребенку вводили антикоагулянт, препарат против свертывания крови. Затем подвешивали его за подмышки и сжимали грудь для большего оттока крови. Стопы ребенка глубоко надрезали, после чего кровь начинала стекать в специальные емкости. В некоторых случаях со ступней полностью удаляли кожу, либо вообще ампутировали ступни. Трупы детей сжигали на кострах. Это я не говорю про 25 миллионов человек в общей сложности. Ты мне будешь говорить про ненависть, гном. Моя душа – гном. Это океан боли и гнева. Я готов вложить все ресурсы в то, чтобы их всех возродить и лично перехирячить быстрым, но крайне болезненным способом. И да, мы всех убили и победили, и это не далось нам легко. Но даже спустя столько лет для нас ничего не поменялось, наша ненависть никуда не делась. Но зато, и тут ты будешь удивлен, когда мы пришли войной в их дом, мы не убивали их детей как это делали они». «Почему?» – глухо спросил Тригас. «Потому. Потому что тогда мы бы не отличались от них. Вот почему. И поэтому, если вы припрётесь в мое царство и будете там жить, то будете жить с людьми, другими, надо сказать, людьми, как сраные братья по несчастью. И этому же научите своих детей и их детей. Хотя бы по той причине, что так хочу я». И потому что достаю из примерно такого же дерьма, как и вас. И если есть братья по крови, то вы с ними будете братья по дерьму». Блинком я вернулся в центр круга, но не стал садиться на свой стул. Мои глаза, как собственно и душа, были полны ярости. Но эти гномы не были теми, кого можно было бы испугать. Они смотрели без страха, но с уважением. А Ксения улыбнулась белоснежной улыбкой. Я не знаю, есть там золото или нет. Мое царство – там громадный мир, наполненный льдом и смертью. Но конкретно мое царство – это деревья, реки, монстры в них, рыбы, горы и большой простор для жизни и свободы в гармонии с другими разумными существами из других рас. Я, например, по национальности гуль, нежить, и ужиться со мной сложно, но я не кушаю гномов как, впрочем, и людей. И полной истории своей земли я не дам. Сам там недавно царь. Так что вы не можете месяц обсуждать и взвешивать, задавать вопросы и выслушивать ответы. Это, мать вашу, омут, куда можно лишь решительно шагнуть. Прошу вас сразу же проголосовать. Или как вы еще принимаете решения? Для нас поклонился седобородый Ерлинг. Важно понять. Мы представляем собой шесть оставшихся родов колена Двалина. Кроме нас есть изгои, в том числе и уважаемые Хорнбари те, кто изгнан из родового клана. Все гномы получат запрос и будут эвакуированы. Ответил я за систему, хотя понятия не имел, как все будет происходить. И изгои. Для системы ваши градации это слишком сложно. Просто все гномы. Но среди гномов есть такие, пусть и немногие, кто предал, кто сдался на милость Орды и стал ее рабами. Предатели, враги. Они же тоже. В системе все равно. Перетаскиваем всех. На месте разберетесь, кто плохой, кто хороший. Кто выживет, станет под знамена Хорнбари, как Ярла. Или нет, или вы ему башку проколупаете. Делов-то. В системе плевать, мне плевать. Это внутригномий базар-вокзал. Я не лезу. То есть вы не претендуете на нашу власть, уклад, традиции. Те традиции, которые не вступают в противоречие с условиями царства. В том числе ваши кланы и прочие меня устраивают. Правьте, живите счастливо. Но адаптируйтесь к новой реальности. У нас нет рабов. Заключенный – это тот, кто осужден судом за конкретное преступление и на конкретный срок. Рабства у нас нет, понятно? Вы ярлы, вы остаетесь ими. Над вами я, ваш царь. У меня будут кое-какие просьбы, но в разумных пределах. Какие просьбы? Налоги? Принудительный призыв в армию? Ну, армия будет, но общая. Вы часть системы, в другом смысле этого слова. Общий парламент, правительство. Налоги будут, но не сразу первое время просто осваиваемся, строим наш мир». «Да, я вас попрошу помочь мне в строительстве моего личного дворца». «Есть проект». «Надо разработать», — клинилась Ксения. «Поможем, сделаем». Приосанился со второго круга тот гном, который помогал ей со стулом. «Когда вы планируете переброску, царь? Наш царь?» — спросил один из самых молодых ярлов. «Да, в принципе». Перед моим интерфейсом горел важный, наверное, даже ультимативный запрос от системы по поводу ее далеко идущих планов на этот мир. «Сейчас договорим и можем начинать!» «Вот так сразу!» – неприятно удивилась добрая половина гномов, традиционно любящих порассуждать и поспорить максимально возможное время. «А чего ждать? Пока вас эти пещерные бомжи сожрут? Ну, нам бы вещи собрать!» Растерянно пробормотал Хорнбари. Дам вам час, но в целом вы пришли в этот мир с голой жопой. Покидаете, кто в чем. Давайте не будем так страдать из-за несущественной херни. Да, маленькая ремарка: кто не эвакуируется, умрет. И кто же его убьет? Криво усмехнулся один из недоверчивых ярлов. Найдется кто? Так что вы согласны? Ну, ты тогда вишь, царь! усмехнулся Ейерлинг. «Впрочем, мы же сами искали путей, а ты обещаешь, что не наденешь на нас ошейники-рабов, а наших дочерей не отдашь в бордели. Мы, конечно, сейчас проголосуем». «Если это поможет, то те, кто не эвакуируется, умрут не от рук Орды. Орде, как мне кажется, приходит конец. Покидая этот мир, вы оставляете за собой сполохи конца света, смерти для всех». «Мы не выживем. Никто не выживет», — спросил Золотой Ярл. «Грубо говоря, так. Кроме первого гнома. Он — это просто наша легенда, царь. Конец — это начало. Вы провозглашаете конец своего мира, и система запустит его сначала. Где-то в процессе умрет Орда. Эта мелкая деталь должна вас порадовать. Тригас, который за это время слез со стула...» Вернулся в первый круг и что-то бормотал под нос, что, скорее всего, являлось ядреными гномьими матами. Ейрлинг погладил бороду и сказал несколько фраз на языке гномов. Потом задал какие-то вопросы. Они отвечали короткими скупыми фразами. Хотя было видно, что они хотели бы поговорить, часами и даже сутками горячо все обсудить, поспорить до хрипа, подергать друг друга за бороды. Ерлинг поднял руку невысоко, скорее символически. Постепенно его примеру последовали все. Потом глянули на Хорнбари. Тот смутился, он тоже поднял руку. О как! Скорее всего, это значило, что его со скрипом приняли в первый круг, а не второй. Народ гномов принимает твое приглашение, царь кощей и нам особенно нравится то, что те, кто не покинут этот мир, умрут. Пусть наш мир будет мертв для всех, для наших врагов. Он не будет мертв. Вернее, он будет мертв какое-то время. Ваша легенда про первого гнома. Система собирается ее реализовать. В этом мире останется один гном, который станет первым. И очень одиноким, надо сказать. И он заселит этот мир и будет им править. Да ну! Скептически зыркнул на меня Тригас. «А бабу он откуда возьмет?» «Система что-то придумает», — отрезал я. «Теперь практический вопрос. Что у вас с алтарями?» «Ну, с этим туговато. Алтарей не осталось». Начал было Хорнбари, но я его перебил. «Золотой ярл, не начинай знакомство с новым царем, с наивной лжи. Я чувствую алтарь, как огонь в ночи. Он где-то за моей спиной». На расстоянии примерно 20-25 километров. Гномы с уважением переглянулись, а кто-то из второго круга даже выругался под нос. «Меня интересует второй!» Даже существование первого алтаря – большая тайна. Спокойно выдал Ейрлинг, и почти все гномы не знают про него. «Это малый алтарь. Второго нет, мы бы знали». «Есть второй!» – возразил Тригас. И его поддержал Хорнбари. «Это алтарь на острове Хор! Алтарь предателя Джакса!» рычал Тригас. «Это бабкины сказки. Из ума выжил!» Возмутился кто-то из ярлов постарше. «А черное небо у тебя над головой это тоже сказки? Трогит похититель!» «Да нет никакого алтаря!» Яростно ревел его оппонент. «Стоп! Не говорите так много! Что там за Джакс?» Попытался перебить всех я. Они не знают. Ответил за всех седобородый Ерлинг. Они все молокососы. Пацанами были. Самое большее по 60 лет. Что они могли знать? Все солидные гномы той поры. Давно в каменных постелях. И все же, согласно обрывкам слов, сплетням и домыслом, трансформировавшимся потом в легенды, которые рассказывают детям, когда нечего есть перед сном. Во время войн богов, когда они мерились силой и властью, отчего страдали все больше простые дети подгорного племени, появился Джаакс. Он не был воином, не был и кузнецом. Он хоть и гном, но был магом. И он смог многих победить, чем навлек на себя гнев. И был изгнан. Гномы плавать не любят. Вот и выслали его в остров Хор, остров горячего спрута, как его называют. Там обитатели только бедные рыбаки, да те, кого жены выгнали из дома. И что он? За несколько лет занял там пост правителя, но его никто не признал за ярла. Впрочем, ему было плевать. Он разбудил огненные горы, извержения, пламя земли. И чем жарче оно становилось, Чем сильнее становился он, и получая силу от земли, он пробуждал ее все сильнее, и в какой-то момент по силе сравнился с богами. А те захотели его прихлопнуть? Никто точно не знает, что случилось, но мощь огненной земли победила богов, а те как-то прищурили безумного мага. А вот огонь, дым и извержение никуда не делись, и от этого у вас черное небо? Вроде того. Может, безумец собирался их погасить, получив власть и статус бога. Кто знает. Мы получили мир без богов, а как следствие 30 лет вторжений и смертей от клинков иномирцев, которых ты теперь просишь принимать как равных. Только таких же бедолаг, как и вы, а не всех подряд. Миролюбие и подставление второй щеки не являются моей философией. Отрадно. Ну и насчет алтаря. Говорят что тот алтарь находится в пылающем жерле вулкана. Кто знает, придурков, чтобы сплавать и проверить, не было. Или были, но все они погибли. Но прорицатели говорят, что сам джакс умер. Его обезумевшие слуги, обращенные великанов огня и камня, все еще бродят там и ждут, кого бы убить. Алтарь есть, второй есть. Откуда взять источник для подпитки этого счастья? ваш наверняка пуст тот тоже никто не заряжал вероятно мы воины и кузнецы неопределенно ответил старший ярл смотря на меня с некоторым любопытством ладно давайте по частям это было обращение скорее к системе потому что я запускал выполнение задания по эвакуации народа хорнбари что потребовало от меня затрат почти в 200 тысяч единиц ереси десятка тысяч опыта и предварительного согласия по последующему заданию. Система, помучив меня какое-то время, запустила глобальный запрос с ответом «да» по умолчанию. Это я настроил на эвакуацию в мир с Ноймурин. Причем их перенесет всех приблизительно в одну точку. Прямиком в тот же брошенный городишко, что я показывал Теллаку. И пусть они там сами разбираются, что почем, хоккей с мечом система дала им целый час на подготовку так что у них будет время собрать вещи в дорогу в целом меня это интересовало мало а окружающие меня гномы вежливо но с легко ощущаемыми нотками паники попрощались и лихорадочно забегали как истерящие муравьи судя по выражениям перекошенных морд к переброске они оказались в массе своей не готовы ну и пес с ними это их проблемы Куда больше меня заинтересовало системное сообщение. Примечание 1. Для инициализации необходим игрок с навыком создатель. Примечание 2. Оценка факторов полагает, что развитие мира в существующем раскладе сил усматривает отсутствие перспектив и несоответствие тенденций целям системы. Так. Белые князья намерены после поражения остатков коренных обитателей принудительно умертвить большую часть членов Орды и помещению их в стазис для последующего употребления их мяса в пищу. И хотя для самих князей это дает колоссальные запасы и необходимое время, в системе такая стратегия не кажется ценной. Оценивается как перспективный сценарий перезапуска мира на основе его коренных обитателей как наиболее адаптированных для запуска сценария. Первое. Необходимо устранить подавляющее большинство сосредоточения живых, Орду. Метод на усмотрение инициатора. Второе. Обеспечить выживание ключевого персонажа. Третье. Запуск климатических процессов через ключевого персонажа. Четвертое. Завершение. Награда. Инициатор получит в качестве награды всех созданных им у запаса Запасы системного золота, брошенного в мире. Напитку энергии. Последний камень обучения. Наказание за неудачу. Смерть. Наказание за отказ или саботирование. Вариативно-существенные. Дополнительные инструкции. По мере выполнения. Подсказка. Свободная. Звезда смерти, подключенная к источнику энергии, может быть управляема ее администратором, с регулируемой зоной поражения, во избежание случайной гибели остатков диких живых существ, в том числе обитателей океана. Принять? Да, нет. Я прищурился. Система дает мне толстый-толстый намек на то, каким образом я могу провернуть местный Армагеддон собственно она и предлагает мне только потому что я способен реализовать такой сценарий хорнбари скажи а где обитал этот ваш джакс на острове мы же рассказывали извини но я не силен в местной географии а где остров далеко отсюда да далеко так далеко что туда никто не плавает почти сотня лиг от берега и еще десяток до этого берега «А лига – это сколько?» «Вооруженный гном проходит 4 лиги за день, если не торопится и не бежит. По дороге?» «Да, гномы не дураки. Они по кустам и буеракам не шастают. Значит, километров 5, А сотня – это пятьсот, наверное. «Как скажешь. Прости, царь, мне пора бежать. Нужна карта. Он нервно дернулся». И извлек из инвентаря квадрат пергамента. Развернул. Подарок его величеству. Знак благодарности за статус золотого ярла. Что бы это ни значило. Вот наш лагерь, гора, где мы сейчас. Он ткнул толстым пальцем в правую часть карты. А потом провел до острова прямую через океан. Где был нарисован зубастый спрут. Расстояние – это реальная проблема. Все-таки 500 километров – это не шутка. «Мне нужна большая ровная плоскость!» Я было поднял глаза, но чертов гном уже исчез, куда-то сбежал. Как водится, гномов беспокоит только проблемы гномов.